«А не припомните ли вы подсудимый?» — гнусавым, нараспев голосом, спрашивает председательствующий. Он седой, костлявый, бритый, в очках. На груди широкая серебряная цепь судьи. «Не помните ли вы, как однажды вечером, догнав на улице Анфису Козыреву, возвращавшуюся к себе от Громовых, вы обнажили кинжал и угрожали ей смертью?» и наутро давали по этому поводу показания местному приставу. Да, Ибрагим этот случай прекрасно помнит. Не такой у него характер, чтобы он отрицал то, что было. Да, действительно, он Анфисе кинжалом грозил. Но у него уж такая привычка с сызмальства. Взять да напугать человека, просто в шутку, взять да напугать, это может подтвердить и Прохор. Например, он, Ибрагим Аглы, Пугал так девчонку Таньку, пугал парней на угрюм реке. Вот спросите Прохора, уж он-то врать на Ибрагима не станет. Ибрагим не раз спасал его от гибели, Ибрагим любит его больше самого себя. Да и все семейство Громовых он любит. В особенности же он жалел покойную Марью Кирилловну, хозяйку. А вдова Анфиса подкапывалась под счастье хозяйки. Она хотела окрутить на себе Петра Данилча, а хозяйку столкнут Вот Ибрагим и постращал Анфису, просто взял да припугнул. Чего же его напрасно виноватят? Скажите, вы убивали кого-нибудь? Нет, не убивал. А на Кавказе там местил. Кровавый месть. Такой закон у нас, парадок. Привычка такой. убивать. Да, там убывал. Участие присяжных, заседателей и публики после подобного ответа сложилось убеждение, что, пожалуй, убийца Анфисы — Ибрагим. И словно угадывая общее настроение толпы, председатель, обращаясь к подсудимому, сказал «Вы лучше покаетесь в том, что убили Анфису Козыреву. Чистосердечное признание смягчит вашу участь». Нет, нет, напрасно говорят Ибрагиму такие несуразные, прямо глупые речи. Он не убийца, он никогда убийцей не был и не будет. Аллах запретил зря убивать. Иса запретил. Нет, он не может признать за собой никакой вины. Рука его чиста. Почему вы в ночь убийства так поздно? Почти пред самым утром явились домой. И где вы были, когда к вам около трех часов ночи заглядывали Прохор Громов и Илья Сахатых? Ибрагим ночью ходил на озерко ловить рыбу. Его застал дождь. Рыба не шла, и перед утром он вернулся. Видел ли вас кто-нибудь в пути на рыбную ловлю? Или там, на месте, или при возвращении. Никто не видел. Один Бог видел. Ну, на Господа Бога, как на свидетеля, ссылаться не приходится. Бог видит, да не скоро скажет. А может, и никогда не скажет. Вольнодумно улыбнулся сухощекий председатель, но, взглянув через очки на сидевшего в переднем ряду соборного протопопа, смутился и уткнул нос в бумаге. так так председатель вскинул голову, сбросил очки и прищурился в упор на Ибрагима. «Как же вы смеете запираться в убийстве Анфисы Козыревой, когда вы ее убийца? Вы...» Председатель при этом крепко пристукнул ладонью в зеленый стол. Из головы убита извлечена пуля, и эта пуля как раз подходит к вашему Винчестеру. Это было установлено следствием, пока вы сидели в каталажке, ведь Винчестер был с вами, когда вы на рыбалку ходили. Да, его ружье было с ним, но он в ту ночь не стрелял из ружья, и прежде чем примерять пулю к Винчестеру, надо было посмотреть, не заряжен ли Винчестер. И, по мнению Ибрагима Оглы, тот, кто наводил следствие, кто примерял пулю, обманщик, мошенник, лжец. Председатель резко звякнул в звонок,